«Фантастика!» Мы с Петькой начитались научно-фантастических повестей и рассказов. «Ух, и здорово написано!» Например, ученые нашли способ распылять предметы и даже живые существа на молекулы и передавать их на расстояние. На месте же назначения собирать молекулы и получать вещи в их прежнем виде. Кончив читать, Петька уставился в угол, беззвучно шевеля губами. Это означало, что он думает. Я молча ждал, когда он, вскочив с места, крикнет «Эврика, идем!» После чего мы немедленно отправимся что-то искать, что-то доставать и что-то мастерить. Так было уже не раз с тех пор, как мы дружим с Петькой. Однако на этот раз Петька не заорал, не вскочил, а довольно нерешительно промямлил. «Можно, пожалуй, попробовать. Интересно! Гм!» Все же это идея, заключил он более живо. Несомненно, что нам предстояло изобретать аппарат для распыления предметов на молекулы и для передачи их волнами на расстояние. Я хотел было сказать Петьке, что это пока еще фантастика, но ничего не сказал. Удерживать Петьку в таких случаях абсолютно бесполезно. Он ответил бы так. Ну и что ж. Жюль Верн писал о Наутилусе, на когда подводных лодок не было в помине, а сейчас их, как головастиков в пруду. Что на это возразишь? Петька снова умолк. В это время прибежал Славик и крикнул мне. «Валя, тебя мама ищет! Иди домой!» Дома меня ждал сюрприз. Мама сказала, что мы с ней поедем на несколько дней работать в Калагрифском колхозном саду на уборке урожая. Лучшее мне не снилось. Сад на берегу реки, купайся, сколько влезет. Яблок, груш, слив, ешь сколько хочешь. Никто слова не скажет. За две недели, которые мы с мамой провели там, я забыл и о Петьке, и об аппарате, и о молекулах. И, когда Петька, узнав, что я приехал, прибежал и объявил, что аппарат готов и действует, я по-настоящему удивился. О каком аппарате ты говоришь? Петька возмущенно дернул головой и отчеканил по слогам. Ап -ап по ра Для распыления предметов и передачи их по трубе в другое место. Пойдем!» В Петькином чулане стоял небольшой шкафчик. От него через дыру в стене вел во двор резиновый шланг. Посредине шланг был разрезан, и в разрез вставлена стеклянная трубочка, позади которой была маленькая электролампочка. «Это для того, чтобы увидеть передачу распыленного предмета по трубке», объяснил Петька. «Теперь смотри». Я кладу в шкафчик чернильницу, закрываю дверку и включаю систему. Петька нажал кнопку, лампочка загорелась, послышалось тихое жужжание. Я успел заметить, как в стеклянной трубке мелькнули какие-то пылинки. «Готово!» – произнес Петька, когда в шкафчике что-то щелкнуло, и жужжание прекратилось. Потом он потащил меня во двор. Там, рядом с чуланом, стоял точь-в-точь -точь такой же шкафчик. Петька открыл дверцу и с торжеством достал оттуда целёхонькую чернильницу. Я почесал затылок. «Повторим», — сказал Петька, когда мы возвратились в чулан. На этот раз он положил распылять яблоко. Снова зажужжал мотор, в трубке замелькали пылинки, щелчок, и яблоко оказалось во дворе. Ну и ну! «Это ещё что? Подожди, я поймаю голубя!» Петька полез на чердак и поймал там сезаря. Запихав птицу в аппарат, он нажал кнопку. На этот раз жужжало дольше, а пылинок мелькало больше. Наверное, потому что сезарь гораздо тяжелее, чем чернильница или яблоко. «Пойдем», — позвал Петька, но я сказал, чтобы он прежде открыл шкафчик в чулане. «Не веришь», — фыркнул Петька и распахнул дверцу. «Смотри». В шкафчике было пусто. Я верил и не верил. Мысли мои оледелы. Распылить голубя, передать его пылью по трубке и снова собрать. Между тем я видел это своими глазами. Удивительно! Сто раз удивительно! Неужели в шкафчике на дворе я увижу живого голубя? Петька подошел, спокойно открыл дверку и... Мы остолбенели. В шкафчике сидел котенок. Серенький, с белыми лапами и пушистым хвостом. Петька попятился, протянул было руку, чтобы взять котенка, но на полпути отдернул ее и каким-то ватным голосом произнес. «Этого не может быть, это неправда, я же...» В этот момент из дровяного сарайчика донесся неистовый рев. Так, с басистыми переливами, взахлеб, мог реветь только Славик, и мы поспешили на помощь. Славик стоял посередине сарая и размазывал слезы, Грязь и прочее по щекам и под носом. Через всю его физиономию наискось краснела широкая полоса вслед кошачьей лапы. Сама же кошка сидела на перерубе и, виляя хвостом, злобно урчала. «Она меня царапала!» – между рыданиями проговорил Славик. «Я у нее только взял котеночка, а она драться. И ничего ему не сделалось. Вон он, сидит в твоем шкафчике». Петька бросил полено, которым собирался запустить в кошку. «Я хотел посмотреть, что в шкафчике. Открыл, а голубочку летел. Чтобы ты не ругался, я посадил туда котенка». «Ну ладно», – смилостился Петька и торжествующе обратился ко мне. «Теперь убедился». «Угу». В это время Петьку позвала его мама, и он побежал на зов. А я направился в чулан. «Ты там ничего не трогай!» – крикнул мне Петька я принялся внимательно рассматривать чудесный аппарат, в котором даже живые существа распыляются на молекулы, улетают по трубке в другое место, и там опять становятся сами собой. Шкафчик, как шкафчик, высотой с тумбочку, немножко шире, низ сплошной, а в верхней половине дверка. «И интересно, подумал я и открыл дверку. В квадратной коробке ничего не было, пусто. А что если попробовать? Я достал из кармана мячик, положил его в коробку и, не закрывая дверки, нажал на кнопку. Послышалось знакомое жужжание. Пол коробки вместе с мячиком поехал вниз, а боковая стенка сдвинулась вправо и легла на место пола. Самое же удивительное было то, что в появившейся коробке лежала чернильница. Видимо, та самая, которую Петька якобы распылил и отправил в шкафчик на дворе. Потом я еще раз нажал кнопку, появилась новая коробка, в которой лежала... Догадались? Ну, конечно, яблоко. В третий раз пожаловал голубь Сезарь, а в четвертый приехал мой мячик. «Понятно!» – усмехнулся я. В это время вбежал запыхавшийся Петька. «Вот и я! Ты ничего не трогал!» «Нет, а что?» «Ничего. Знаешь, что я придумал? Позовем ребят и покажем им. Как ты думаешь?» Чего же тут думать? Интересно будет. Ты будешь моим ассистентом, караулить шкафчик в дворе. Большего я желать не мог и поспешил согласиться. Хочу в разговор. И вот в воскресенье в Петькином чулане собрались я, Васька Жевцов, Ольга Синицын, Верка Кошкина и две ее подруги, Наташа и Люба. Петька обратился к ним с речью. Этот аппарат может распылять предметы передавать их по этой трубке в другое отделение и там восстанавливать все, как было. Сейчас я покажу передачу молекулами «Чернильница-непроливайки», «Яблоко» и «Живого голубя-сизаря». «Приготовились!» Он кивнул мне головой, и я отправился караулить шкафчик от Славика. Вскоре и все остальные явились ко мне. Петька с важным видом взялся за дверку. Верка кошки натянулась через его плечо. «Рывок!» И всеобщее удивление. В шкафчике вместо чернильницы лежал Петькин дневник, открытый, как назло, на той самой странице, где перед самыми каникулами Мария Пелеонна поставила Петьке жирную двойку. Петька досадливо хмыкнул. «Получилась ошибка! Давайте дальше!» Он увел всех за собой, кинув на меня угрожающий взгляд. Однако взгляд не подействовал. Вместо яблока в шкафчике оказалась картофелина. «Петя, а твой аппарат из картофельной не может сделать конфетку?» И спросила Верка. «Бесплатных пирожных не бывает!» Огрызнулся Петька, и все засмеялись. В третий раз вместо голубя на Верку Кошкина выпрыгнула большая зеленая лягушка. Верка взвизгнула и бросилась бежать со двора. За ней ушли остальные. Мы с Петькой остались вдвоем. Сжав кулаки, он направился ко мне. Ты устроил? Что устроил? С самым невинным видом спросил я. Будто не знаешь. Вместо чернильницы, яблоко и голубя ты положил в шкафчик-дневник картошеную лягушку. Петя, это они из молекул как-то образовались. Я тебя самого на молекул разделаю! заорал Петька. Но дальше крика дело не пошло. Драться я тоже умел. И Петька это знал. Впрочем, он очень скоро утратил боевой пыл и вполне миролюбиво сказал. «Ладно, молчи. Все же здорово придумано». «Здорово», — согласился я.